809. -е. Матерь Агни-йоги. Расчистка нагромождений в человеческом сознании является одной из труднейших задач носителей света. И близкие далекие нуждаются в этом. Задача становится особенно сложной, когда сознание находится под воздействием тьмы, но тянется к свету. В древности мистических слуг в храмы не допускали. Почти невозможно освобождать сознание таких людей от вредных воздействий, так как, будучи от них освобождено, оно подвергается снова и снова повторным воздействиям, и нет конца этой неблагодарной работе очищения сознания, склонного к психизму. В этих случаях энергии на них тратить не стоит.